Глава 51 Демир. мир Дела в столице моего региона никогда не кончаются. Сегодня в очередной раз убедился в этом. Верная тьма еще затемно принесла меня в резиденцию, и я тут же приступил к разбору документации. Затем была бесконечная череда встреч, совещаний, поездок и прочего, чем обычно под завязку наполнен мой день. Я привык к этому. Никогда и в голову не приходило роптать на судьбу, которая многим уготовила куда более горькую долю. Но теперь все было по-другому, из разума не швалиона, или из сердца. Черти без хвоста и не знаю. Я и скучал по ней и беспокоился, ведь подкидыш до сих пор не был пойман. Специально ночевал в комнате невесты прошлую ночь, надеясь, что тварь снова выползет на охоту. Они активны только в это время суток. Но как бы не так, в ту ночь пострадал только я сам. Спать с Леоной оказалось сплошным испытанием, которому даже моя железная выдержка была совершенно не готова. Эта искусительница все время ворочалась, закидывала на меня ногу, сопила в ухо, сначала выжималась упругой попкой, а следом, перевернувшись, дразнила грудками, готовыми вырваться из разреза ночнушки. «Ох уж эти грудки!» Невинная девица умудрилась превратить мое тело в сплошной нерв. Так я не жаждал ни одну женщину. Никогда. В моей жизни встречались умелицы мариновать мужчину на медленном огне доводя до кипения. Таких было много. Холостой пентарх остался всего один. И это лакомая добыча для множества постельных дип, жаждущих выгодно выйти замуж. Но даже самые опытные соблазнительницы не доводили меня до крайней точки кипения, когда скрежетал зубами не в силах даже соображать. К середине ночи уже готов был с позором дезертировать жаркого ложа, более похожего на раскаленную сковородку. Остановили лишь мысли о подкидыше. Дэйон, да наверное, сидел где-то в уголке, подхихикивая над незадачливым лордом Даркрейном, который не знал, куда деться от своих желаний. Даже сейчас стоило вспомнить о минувшей ночи, как все тело моментом будто в огонь окунуло. Все мышцы разом натянулись, заныли, рождая прежний пожар. Когда уже будет проклятая свадьба? «Вы меня слышите, господин?» Мотнул головой, выпав из плотских страданий по невесте и посмотрел на личного помощника. «Похоже, он меня давно дозваться не может». Слушай, мрачно кивнув, бросил я. «Прибыл господин Центар. доложил парень и многозначительно замолчал. Молчал и я. «Что ж, сегодня узнаем, как будет развиваться ситуация между пентархами. Мое предложение ему озвучено. Центар или примет его, и тем самым образуются два крепких союза, или же отвергнет предложение, и тогда никому неведомо, во что все выльется. Пригласи его». Велел помощнику и встал из-за стола. «Такого гостя надо встречать лично. «Добро пожаловать, Центар!» — обозначил церемонный поклон, положенный правилами приличий. «Рад, что ты почтил меня своим визитом!» Центар ответил тем же. «Формальности соблюдены, можно приступать к делу. Я не любитель танцевать вокруг да около». Посмотрел на седа власового высокого пентарха, занявшего гостевое кресло. Открыл нишу в шкафу во всю стену, плеснул искрящийся зеленый напиток в бокалы, будто вырубленный из льда, и поставил один перед цитаром. Позволь угостить тебя, в амере ей, как дорогого гостя. — Благодарю. Он взял бокал и бросил взгляд на один из своих перстней. — Вот, значит, как. Проверяет на магию. Неприятно. Я ухмыльнулся, и это не укрылось от внимания подозрительного пентарха. — Ничего личного, Домер. Усмешка утонула в его седых усах. Жизнь научила дуть даже на воду. Более тысячи покушений любой привыкнет. Понимаю. Сделал вид, что конфликт исчерпан. Так каково же твое решение? Молодые всегда торопятся. Интригует, цену набивает или просто играется. У него никогда не угадаешь. Он и кинжал в сердце воткнет, улыбаясь, и шутку расскажет с таким видом, будто явился по твою душу. Потому что многое стоит на кону. Пояснил я, сделав глоток омерии. Драгоценнейший нектар растекался по языку, почти насильно причиняя вкусовое удовольствие, нырнув в гору, растекая блаженством в желудке. Но все же это я отметил за дворками сознания, не сводя глаз гостя. Понимаю, Сетар тоже попробовал угощение, помолчал, смакуя, потом ответил. «Мой ответ — нет, Демир, и я не буду объединяться с тобой и Рояном Немианом». «Были предложения получше?» Скрипнув зубами, осведомился, и я чувствую, как сладость на языке отдает горечью. Возможно. Его невозмутимости можно было только позавидовать. Ожидаемо. Осторожный пентарх-дракон никогда не торопился обзаводиться союзниками, предпочитая ждать, когда ситуация не дойдет до точки невозврата. Тогда можно примчаться спасителем на белом коне, ничем не рискуя, и снять сливки ситуации. Удобно. Не от будущего Лизятия и его отца эти предложения исходили. Все же спросил, хотя и знал, что ответа не последует. Пинтарх не выдаст своих планов. Так и вышло. У старого лиса не дрогнула ни одна мышца на лице. Помолчав, как всегда, взвесив каждое слово, он спокойно ответил: Я рассматриваю все предложения о союзах, которые мне поступают Демир. С одинаковой тщательностью.